Бонус к роману «День милости». Мэри с улыбкой смотрела, как Зейн баюкает на руках свою любимую, сидя в траве, привалившись спиной к огромному стволу величественной секвои. Его ладонь покоилась на чуть округлившемся животе девушки. Он то и дело наклонялся, чтобы поцеловать ее или втянуть носом родной аромат своей пары. Зейну пришлось долго уговаривать Айвина ребенка. Финли и Мэри не могли не замечать тоску в его глазах после очередного разговора с любимой. Он считал, что недостаточно хорош для Айви, и поэтому она неизменно отказывалась от его просьб. Но на самом деле ей просто было страшно впускать в этот непредсказуемый жестокий мир нового человека. Мэри отлично понимала Айви и даже как-то раз решилась поговорить с Зейном. Мягко попросила его не давить на юную жену, а дать ей возможность прийти в себя после стольких потрясений, позволить побыть наедине со своими мыслями. И вот прошло уже восемь месяцев, как Зейн и Ави поселились на Новой Земле. Путь сюда отдался им нелегко. В какой-то момент Айви поверила в то, что из тумана не может быть выхода. Но Зейн нашел его. У подножия горы он обнаружил пещеру и широкий проход, тянущийся на много ярдов вперед. Этот ход пронзал горный хребет насквозь и заканчивался с другой стороны материка. Семейство Флетчер обнаружила их внутри прохода, и то только благодаря тому, что юный Джек, один из их пяти детей, чуть ли не каждый день бегал к пещере, вопреки всему надеясь на появление новых поселенцев. Благодаря волчьим генам, которые он унаследовал от отца, Джек учуял пару Зейна и Айви. Они лишились силы надежды на благополучный исход, но Флетчеры вовремя нашли их и доставили в созданное своими руками поселение. Пятнадцать лет назад Мэри и Финли ушли в пустынные земли, пересекли туманные горы, чтобы в результате найти райский уголок только для них двоих. Море золотистый песок и ласковое солнце, ручей с чистой водой, огромные деревья с густой кроной, яркие цветы с дурманищим ароматом. Но им пришлось столкнуться с дикими животными. Волки, горные бараны, лисы, рыси. Оказавшись в замкнутой экосистеме, эти звери научились сосуществовать вместе так, чтобы окончательно не истребить друг друга. Но с появлением человека хрупкий баланс был нарушен. Финли, будучи призраком-волком, смог приручить волков, и те, по крайней мере, не пытались нападать на них с Мэри. Рыси тоже чувствовали Финли угрозу и старались держаться подальше. А вот баранов пришлось одомашнить и тщательно следить за их численностью, поскольку они были нужны как в качестве источника пищи, так и шерсти наряду с кожей. Пришлось приспосабливаться к новым условиям жизни, но Мэри подпитывалась уверенностью от Финли. Он построил для них добротное жилище, обеспечил пищей и водой, трогательно заботился о новорожденных детях. Они и не думали покидать свой рай. Однако неугомонный Джек мечтал вырваться в мир, увидеть те места, где когда-то жили его родители. Но вот теперь их поселение увеличилось на двоих человек. И скоро в этот мир должен был прийти третий, которого вот уже три месяца носила под сердцем Айви. Мэри с улыбкой смотрела на красивую пару, а внутри крепла уверенность в том, что их ждет счастливая жизнь. вернуться ли они когда-нибудь в Элла Роуз? Финли и Мэри точно не хотели этого, а вот Зейн и Айви... Возможно, когда-то они решились бы на подобный шаг, но в ближайшие годы это было невозможно. С маленьким ребенком далеко не уйдешь, а вот потом... Но Мэри была уверена, что Зейн и Айви останутся. Зачем вообще покидать рай? Ведь лучше этого места на земле было не найти.